От мёртвой улыбки пал до выдачи. Он толкнул Муханова. «Смотри!» «Залазь!» — ответил тот. «Залазь! Тепло растеряешь!» Санька забрался под шкуры к тёплой мухановской телогрейке. Ночной чикотский мороз успел пробрать его до костей. Саньку тряс озноб.